Глава 13. Удивительное место Дардания прошлого. На равнистях накарами или техномобилями, как их здесь называли, можно встретить конные экипажи. Позаты и неуклюжие повозки и элегантные кареты, украшенные гербами аристократических домов, вызывали улыбку. Пока я добиралась до особняка лорда Вивера, там и тут гудели клаксоны мобилей, требуя немедленно уступить им дорогу. Лошади дёргались, кучер ругался, повозку шатало, а я нервничала. Дворецкий По совместительству локи и шофёр лорда Вивера, без ненужных вопросов провёл меня в гостиную и попросил подождать. А спустя несколько минут я услышала голос Максимилиана. Эви, какой сюрприз. Хотел бы я поцеловать вашу ручку, но, пожалуй, воздержусь. Я прохрипела голосом Лина Марча. Лорд Вивер, не отказывайте себе в удовольствии. Нас никто не видит. Макс громко рассмеялся. Кажется, от скромной Эвелин Блекстон не осталось и следа. Я засмущалась от его слов, не к месту вспомнив, как страстно отвечала на ночные поцелуи лорда, если это, конечно, не было грёзами. "Расскажите, как продвигается дело", попросил Макс. "Нужна ваша помощь", честно призналась я и не до Флорду опомниться изложила детали. Мне необходимо найти скупщика, которому варишка мог сплавить ожерелье. Я пообщалась сегодня с несколькими, но безрезультатно. Вы считаете, что у меня беседа со скупщиками Крадинова выйдет лучше? хмыкнул лорд Вивер. Я выразительно на него посмотрела, потому что это было очевидно при таком сомнительном образе жизни лорда. Но это не всё. Есть ещё какая-то просьба. Я поведала Максу, что в списке подозреваемых находится Леди Нобель и ее любовник, управляющий мистер Фокс. Рассказала Виверу, что это тип игрок из-за всегда-то и клуба Дарлингтон. «И что же вы хотите от меня?» — лорд выгнул бровь. Наверняка у вас есть связи. Уверена, вы можете без проблем посетить этот клуб и взять меня с собой. В качестве Лина Марча мне путь к богатеям закрыт. Вряд ли кто-то захочет поболтать по душам с полицейским. А в качестве Эвелин было бы неприлично появиться там одной, объяснила я свою позицию Виверу. Я бы хотела поговорить с посетителями или управляющим, чтобы узнать побольше об этом фоксе, действительно ли он в долгах и остро нуждается в средствах. Ну что же, моя дорогая Эви, я помогу. Удачное раскрытие дела напрямую связано с нашим планом. К скупщикам сходим завтра. А вот, darling, посетим немедленно. Раздевайтесь, приказал лорд Вивер. А я ойкнула от неожиданности. В в каком смысле? Мне нравился в Максе деловой подход, но его предложение было непристойным. В том смысле, что вы должны снять с себя костюм марча и превратиться в леди, приглашаю вас в клуб Дарлингтон. Выберите в гардеробе наряд по открове не и нанесите грим поярче. Э кем же я буду? вздохнула я. и направилась к лестнице. Как обычно, незнакомкой ухмыльнулся лорд. Хорошо хоть не загадочным незнакомцем, пробормотала себе под нос, поднимаясь по ступеням. Мне ещё один накладной живот и усы не выдержу. Вошла в уже знакомую голубую комнату, которую лорд Вивер выделил мне. Распахнула створки гардероба и застыла в изумлении. Вся одежда была другой. Фасоны, расцветки, ткань. Внизу на полке виднелись туфли и сумочки в тон нарядам. Выбрала одно платье и приложила к себе. Рост и размер мои. Получается, Макс купил это всё специально для меня. Но зачем? С другой стороны, какая разница? Хочется ему потратить лишние деньги на маскарад. Пусть ни в чём себе не отказывает. Я приблизилась к трюмо и аккуратно стянула тонкую маску с лица. Затем избавилась от костюма и накладки на живот, которая за это время стала велика. Мой Лин Марч изрядно похудел. Обратила внимание на голубое шёлковое платье с открытыми плечами и лифом, украшенным изящной вышивкой, и решила, что наряд прекрасно подойдёт к цвету моих глаз. подобрала туфли и сумочку в тон. Волосы подколола сзади серебряными гребнями с синими камнями и выпустила из причёски несколько вьющихся локонов. Застегнув боковые крючки, словно маленькая девочка вертелась перед зеркалом и любовалась собой. За 3 года работы полицейским моими вечными спутниками были брюки, рубашка, да ботинки на толстой подошве. вспомнила, что Эвелин Блекстон видели Перкинс, Стефан Марко и персонал лечебницы. Но вряд ли эти люди посещают подобные заведения. Тем не менее, решила воспользоваться пудрой и гримом. Через несколько минут из зеркала на меня смотрела незнакомка, блондинка с глазами цвета утреннего неба, чувственным ртом и светлой мраморной кожей. Вот что делает с женщиной животворящая косметика. Довольная собой, покинула комнату, захватив шаль из полупрозрачного шёлка. Теперь я готова к новым знакомствам и новым авантюрам. Лорд Вивер стоял у окна спиной к двери. Когда услышал шаги, обернулся. У него был такой же ошарашенный вид, Как и в тот раз в клинике, когда я появилась в кабинете директора лечебницы в васильковом платье, кажется, я сделала что-то не так. Может, не стоило пользоваться помадой, или с оголёнными плечами выгляжу вульгарно. Тут же накинула шаль и выжидающе посмотрела на лорда. Но он не двигался, а его взгляд лихорадочно блуждал по моей фигуре. Так и не смогла определить, нравится ли ему то, что он видит. Мне стоит сменить наряд, поинтересовалась я. Этот вполне подойдёт, проговорил лорд чуть охрипшим голосом. Уже через секунду он пришёл в себя. Губы скривила знакомая усмешка. Эви, какая была фамилия у вашей бабушки до того, как она вышла замуж за представителя рода Блекстонов? Понятия не имею, но у мамы в девичестве была фамилия Дженкинс, ответила я. Лорд Вивер предложил мне руку и произнёс: "Так, да, на сегодняшний вечер вы моя невеста, Эви Дженкинс, и вы сирота". Тем более эту версию я уже озвучил в лечебнице для раса Виллюра, и её и будем придерживаться. Если честно, Ощущала себя немного обескураженной. Почему невеста? Можно же было представить меня дальней родственницей. Но, видимо, лорд Вивер уже исчерпал свой лимит по кузинам. Рассудив, что невеста лучше, чем любовница, я кивнула. Клуб Дарлингтон располагался на окраине Ульвии и выглядел как роскошный особняк знатного аристократа. В огромном зале оказалось шумно и многолюдно. Здесь стояли и горные столы. Левее находилась сцена, на которой темноволосая женщина исполняла чувственным голосом медленную песню. Как я и ожидала, лорд Вивер был известной персоной в этом заведении. С ним все здоровались, но он лишь кивал в ответ. Сцену окружали столики. Подскочивший к нам официант провел нас к одному из них, огороженному с двух сторон ширмами». Он убрал серебряную табличку "Занято" и через минуту уже разливал игристое вино по бокалам. "Максимилиан, не ожидал тебя сегодня увидеть". Грозный мужчина небольшого ростачка возник перед нами и заискивающе посмотрел на моего спутника. Дама со сцены тоже взмахнула рукой, приветствуя лорда. Я почувствовала себя неловко. Да кто такой этот лорд Вивер? Если здесь перед ним так расшаркиваются, хочу провести приятный вечер с невестой, Максимилиану улыбнулся. Ого, невеста, и такая красавица, восхитился собеседник. Я рад, что ты решила, Степеница. Знакомься, Поль. Это Эве Дженкинс, моё сокровище. Лорд Уивер бросил на меня обжигающий взгляд. Я лишь не раз убедилась, что из него получился бы прекрасный актёр. Я бы тоже проводил дни и ночи с таким сокровищем, позабыв о делах. Мужчина склонился в поцелуе над моей рукой, а затем представился. Пол Лавей, управляющий клубом Дарлингтон. Управляющий, какие полезные знакомства у лорда Вивера. Не зря я к нему обратилась за помощью. Послушай, Поль, есть один клиент, некий мистер Аполлон Фокс. Что скажешь о нём? Лорд Вивер оказался человеком слова. Да ради такой информации я согласна побыть его невестой пару часиков. Мистер Поль наморщил лоб. Я помню Фокса, молодой светский лев, точнее, всеми силами стремится попасть на вершину аристократического общества. Что ж, Он профессиональный игрок, но знает свой предел. Почти всегда в прибыли, удачлив, умеет остановиться, если чувствует, что карта не идёт. Принеси мне его досье, попросил лорд Вивер. А мы пока поужинаем. Узнаю у тебя, мой друг. Дело прежде всего. Заодно принёс финансовый отчёт за полугодие. Улыбнулся мистер Пол и покинул нас. Я же пыталась сообразить, кем является лорд Вивер, если управляющий Дарлингтона приносит финансовый отчёт. А может, Макс, покровитель этого заведения, не знаю, как назывались подобные люди в прошлом, но в современной Дардании их называли крышей. Пока я размышляла, официант уставил стол изысканными яствами. Лорд Вивер посоветовал мне попробовать деликатесы А затем Хмуров взглянул на сцену. Певица заголосила громче и принялась отчаянно крутить бёдрами. Безусловно, она красотка, яркая, с сочными губами, изящную фигурку обтягивало чёрное полупрозрачное платье с блёстками. Правда, извиваясь, она напоминала змию. И нельзя же так откровенно привлекать к себе внимание мужчины, причём чужого. Я вам не мешаю, лорд Вивер. обратилась к Максу, указав на сцену. "Ты нет, дорогая, а она. Да". Лорд Вивер подозвал официанта и что-то ему прошептал. Тот кивнул, а уже через пару минут дама прекратила своё выступление. На сцене остался оркестр, наигрывающий приятную мелодию. Максимилиан переключился на меня и принялся ласкать губами мои пальцы. Это выглядело неприлично, и я отдёрнула руку. Лорд Вивер, если вы голодны, попробуйте мяса. Уверена, оно гораздо вкуснее, чем моя рука. Малышка Эви, мне нравится, как ты смущаешься, такая невинная, усмехнулся лорд и придвинулся ближе. Хочу вас расстроить. Я не малышка. По крайней мере, гораздо выше любой находящейся здесь дамы. парировала я и подцепила вилкой клубнику за мясом не дотянуться, хоть фруктами наемся, пока управляющий несёт документ о доходах Фокса. Макс перехватил моё запястье и забрал прибор. Ты малышка, потому что гораздо младше меня. Хочется тебя приласкать, усадить на колени, накормить, прошептал лорд Вивер и поднёс клубнику к моему рту. Макс, кажется, вы переигрываете. На нас никто не смотрит, так что прекратите нести эту чушь. Я отобрала вилку и потянулась через стол к блюду с закусками. Целый день не ела, поэтому не до приличий. Максимилиан щекотал дыханием шею, а затем неожиданно обхватил губами мочку моего уха. "Нет, ты не невинная малышка. У тебя вкус греха". Я со злостью отбросила вилку и развернулась лицом к спутнику. С этим надо заканчивать. Не знаю, что он задумал, но постель явно не входила в наш договор о сотрудничестве. Зря стараетесь. Я не по этой части. Мы договаривались лишь о деловом партнёрстве. Вон, возьмите себе ту пивечку. Она на вас так откровенно смотрела, схватив со стола бокал вина, я сделала глоток. Здесь становится жарко. Ты права. Я увлёкся. Мы всего лишь партнёры. Взгляд лорда тут же стал жёстким. Он отодвинулся и как ни в чём не бывало приступил к ужину. Мне же стало не по себе. Перепады в настроении Вивера нервировали. Послушайте, Максимилиан, я не намеренна с вами ссориться. Не тратьте время на эти глупости. Моя цель поймать преступника и вернуться домой. Ваша задача мне помочь. Оставила за собой последнее слово и со спокойной совестью набросилась на еду. Наконец-то ко мне подошёл официант и догадался положить горячее. Но тех жалких тонюсеньких кусочков мяса и двух малюсеньких картошинок явно недостаточно. Поэтому я вцепилась в блюдо, притягивая тарелку к себе. Официант натужно улыбнулся и догадался увеличить размер моей порции. Я и так целые дни обхожусь без обеда, мучаясь в костюме Марча и бегая за преступниками. И к концу дня мой волчий аппетит заставляет забыть о манерах. Лорд Виверк, к счастью, больше не приставал ко мне ни с разговорами, ни с ухаживаниями, и я спокойно наслаждалась местной кухней. Чуть позже К нам подошёл мистер Поль. Здесь то, о чём ты просил. Он протянул Вивереу папку с бумагами. А это отчёт по клубу за полгода. И управляющий передал ещё одну папку другого цвета. Как только Поль Лавей удалился, Макс положил передо мной на стол сведения о доходах Аполлона Фокса. Вот, Эви, посмотри. Я склонилась над документом. Не надо быть банкиром, чтобы понять. Мистер Фокс удачливый игрок, и с его финансами всё в порядке. Вот откуда у него дорогие костюмы и новый мобиль. Кажется, я только что потеряла подозреваемого у управляющего лорда Нобеля. Мне было мотива для кражи артефакта. Макс сочувственно посмотрел на меня. Прости, Еве, боюсь, этот тип не подходит на роль варишки. Уже догадалась, вся моя версия идет ко дну. Я так расстроилась, что на глаза навернулись слезы. Дело должно быть раскрыто в ближайшие дни, и где же мне взять нового подозреваемого? Решила пережить свой профессиональный провал в одиночестве. «Максимилиан, я отлучусь в дамскую комнату, скоро вернусь», — сообщила собеседнику и поднялась из-за стола. А служащий любезно указал нужное направление. Проследовав по коридору, я дошла до просторного холла, поделённого на две зоны. Там находились комнаты для дам и господ. Мне необходимо несколько минут, чтобы взять себя в руки. В шикарной дамской комнате, размером с две мои квартиры, разве что раковины не были хрустальными, всё сверкало и блестело. Синий пушистый ковёр застилал пол, уютные кресла с бархатной голубой обивкой располагали к отдыху. Переведя дыхание, посмотрела на себя в зеркало и поправила причёску. И почему я сочла, что дело будет лёгким? Да, в дордании прошлого нет технологий, но это не значит, что преступники здесь глупее. Я должна действовать, полагаясь не на лорда Вивера и его знакомства, а лишь на себя. Интуиция, анализ, цепкий взгляд. Только так смогу вычислить вора. Успокоившись, распрямила плечи и направилась к выходу. Но в холле меня ожидал сюрприз. Какая-то дама неожиданно подскочила ко мне и вцепилась в горло. "Не рассчитывай, что он будет твоим", злобным голосом произнесла девица, царапая острыми ногтями кожу на шее. Я узнала певичку в обтягивающем чёрном платье с блёстками. Недаром она показалась похожей на змею, как есть, гадюка. Шипит и пытается ужалить. «Дамочка, а ну-ка немедленно уберите от меня руки, или вам не поздоровится!» Предупредила я певичку осипшим голосом, пытаясь ослабить захват на моей шее. Но девица навалилась на меня всем телом. «Слышишь меня? Еще раз увижу с Максимилианом, мало не покажется. Он мой!» Прошипела змея. сильнее сжав пальцы на моей шее. А вот теперь она меня разозлила. Я не сильна в боевых искусствах, но безумной даме отпор дать сумею. Пришлось забыть о манерах и ударить её под дых, от чего певичка согнулась, ослабив хватку. Я тут же схватила её за руку, резко выкрутив её за спину. "Ах, больно же!" вскрикнула поклонница лорда Вивера, пытаясь вырваться. Если ещё когда-нибудь нападёте на меня, пожалеете об этом. Вы, кажется, певица, думаю, без двух передних зубов будет не очень удобно исполнять ваши куплетики. У дамы округлились глаза, а я продолжила: "А сейчас вы очень быстро покинете дамскую комнату. Ясно?" "Да-да, я всё поняла", чуть ли не плача, простонала моя жертва. Я отпустила её и отошла на шаг назад, на всякий случай, сжав кулаки и готовясь дать новый отпор. Но певица, держась за плечо, выбежила в коридор. Я же развернулась к зеркалу. К сожалению, на коже остались отмечены от острых ногтей и пальцев, будут синяки и царапины. Хорошо, что у меня с собой есть шаль, которой можно прикрыть шею. Отличный захват. Если бы были мужчиной, то предложил бы вам место. Услышав знакомый низкий голос, вздрогнула. В отражении зеркала увидела, как широкоплечая мужская фигура отделилась от дальней стены и направилась ко мне. К сожалению, голос оказался знаком. Лукас Северс наблюдал за моей схваткой с ревнивой поклонницей Вивера. Вы из тех, кто любит подглядывать за дамами? Я развернулась к собеседнику лицом, одарив насмешливым взглядом. В образе красавицы Эве Дженкинс можно быть дерзкой, словно большой хищник. Лука медленно подходил, не отрывая взгляда от моего лица. Я был неподалеку, и услышал крик из холла. Решил, что кому-то нужна помощь. Соглашусь, это не совсем прилично, но та дама могла нанести вам увечья. Хотя, после увиденного я уверен, что пострадавший оказалась бы она. Лорд Сейверс усмехнулся и подошёл совсем близко, рассматривая меня с очевидным мужским интересом, таким шефа я ещё не видела. На работе он сдерживал эмоции, а сейчас в глазах полыхал огонь. Спасибо, я умею за себя постоять. Как вы уже заметили, ваша помощь не понадобится, парировала я. Шеф дотронулся кончиками пальцев до моей шеи. Жаль, на такой нежной коже останутся следы. Если хотите, я арестую ту даму. А вы можете, я сделала вид, что не знаю, кто он. Простите, что не представился. Лорд Лукас Северс, стихийный маг и глава полиции Риджинии. Лукас склонился и поцеловал мою руку, а я едва нер смеялась. Дамская комната самое подходящее место для знакомства. Глава полиции, очень приятно. Я леди Дженкинс. Надеюсь, формальности соблюдены? Поужинаете со мной, неожиданно предложил шеф Северс. «К сожалению, не могу. Я здесь с женихом». Новый Лукас заставлял меня нервничать, напомнил о себе, что пришла в Дарлингтон не для того, чтобы кокетничать с красивыми мужчинами и не для того, чтобы сражаться с безумными поклонницами лорда Вивера. А в том, что у них были близкие отношения, я не сомневалась. Пока дама держала меня за горло, смогла увидеть впечатляющие картинки их страсти. понимала, что Максимилиан свободный мужчина, но от чего-то злилась и удивила кое-что ещё. В тот момент, когда лорд Сиверс дотронулся губами до моей руки, я на секунду выхватила из его воспоминаний образ красивой темноволосой женщины, где-то я уже встречалась с этой дамой, но пока не могла вспомнить. И ведь раньше я неоднократно пожимала руку шефу в отделении, но ни с чем подобным не сталкивалась. Скорее всего, Лукас ставил магическую защиту, а в этот раз расслабился. Может, не ожидал, что у случайно встреченной незнакомки окажется провидческий дар. Надо бы мне серьёзнее заняться магией, научиться понимать увиденные образы и разобраться с защитой. которую ставят некоторые умелые лорды типа Вивера и Северса. Я бы с удовольствием покопалась в их воспоминаниях, а пока приходилось довольствоваться жалкими крохами. Закончив странную беседу в дамской комнате с шефом полиции, я вернулась в зал. К счастью, Лукас не последовал за мной. Эви, что-то случилось? Макс подскочил с места. Я решила не говорить ему ни о безумной певичке, ни о встрече с шефом Сейверсом. Заблудилась. Не могли бы мы вернуться в особняк? Я узнала всё, что нужно. Мне завтра рано вставать. Придётся искать нового подозреваемого и поблагодарить от меня хозяина заведения. Здесь прекрасная кухня. Спасибо, Эви. Мне приятно это слышать. передам своему управляющему мистеру Полю и повару, что тебе понравилось в Дарлингтоне. Улыбнулся несносный лорд. "Своему? Я замерла на выходе из зала. Так это ваше заведение? Ну, конечно же. Это было очевидно. Вы так заморочили мне голову своими преставаниями, что я потеряла бдительность. И почему сразу не сказали, что вы владелец клуба? А вы не спрашивали?" пожал плечами лорд, а в глазах плясали смешинки. Веселится он. А при знакомстве представился как благотворитель и меценат. Я ещё в нашу первую встречу отметила, что этот аристократ себе на уме. С раздражением прошла мимо Максимилиана, торопливо покидая игровую зону. Солидные мужчины и роскошно одетые дамы сидели за обитыми зелёным сукном столами. И были увлечены игрой. Рядом с одним из столов я заметила лорда Лукаса. Наши взгляды встретились, шеф-северс мне улыбнулся, но улыбка тут же исчезла при виде моего спутника. Неожиданно лорд Вивер притянул меня к себе и порывисто поцеловал. Рядом кто-то ахнул, официант уронил поднос с бокалами. Максимилиан явно перешёл границы приличия, а когда заметила, что он с вызовом смотрит на Лукаса, стало очевидно, для кого было разыграно представление. Возникло ощущение, что мужчины не только прекрасно друг друга знают, но и сводят какие-то старые счёты. Макс прилюдно демонстрировала окружающим наши отношения, а Лукас испипелял его взглядом. На меня же шеф Север посмотрел с жалостью. Едва мы сели в техномобиль, лорд Вивер перестал играть роль влюблённого жениха. Он отвернулся к окну, игнорируя меня и никак не объясняя своё поведение в клубе. И что же значили страстные речи и поцелуи? Я не понимала этого мужчину. Иногда мне казалось, что Максимилиана тянет ко мне, но он борется с чувствами. Но порой думала, что Вивер опытный игрок, а я для него пешка. Ясно одно: не стоит питать иллюзии и поддаваться чарам обольстителя. В полном молчании мы доехали до особняка. Хозяин любезно предложил остаться на ночь в гостевой комнате, а я и не возражала. Но этой ночью никак не могла сомкнуть глаз, вспоминая события дня. Из головы не выходило соперничество двух лордов. Что же их связывало? Прошлое. Но Вивер явно старше Лукаса лет на 8-10, хотя последнего никак нельзя назвать неопытным мальчишкой. На всякий случай стоит держаться подальше от этих лордов. В образах Эйви Дженкинс и Эвелин Блэкстон пусть довольствуются обществом Лина Марча.